Я оставил их вдвоём, сказав дворе эконому, что увижу с ней в театре, как только справлюсь с переноской своих пожитков к маркиза дому Риальва, жилище Коева, она мне указала. Зайдя сперва в нанятую мною комнату, я расчитался с хозяйкой, а затем отправился с человеком, нёсшим мой чемодан, в гостиницу, где жил мой новый патрон. У крыльца попался мне его управлятель, который спросил меня: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 Не сталуется в гостинице, и что каждый слуга получает ежемесячно известную сумму на харчи. Я задал ещё несколько вопросов и убедился, что люди маркиза были пресчастливые бездельники. После этой короткой беседы я покинул управителя и отправился к Лаури, размышляя не без удовольствия о том, что сулило мне моё новое место. Ешь только я подошёл к театру и назвался братом из Стрели, как передо мной распахнулись все двери. Стоило посмотреть, как распинались привратники, чтобы очистить мне дорогу. Точно я был одним из могущественнейших синьоров в гренаде. Все капельдинеры, все сборщики входных и выходных ярлыков, встречавшиеся на моём пути, сгибались передо мной и в три погибели. Но особенно хотелось бы мне рассказать читателю про почётный приём, который, как это ни смешно, оказали мне в артистической, где я застал всю группу одетой и уже готовой к выступлению. Узнав от Лауры, кто я такой, комидианты и комидиантки так и облепили меня. Мужчины жмали меня в объятия, а женщины, прикладываясь к моему лицу накрашенными щеками,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 Наконец я вспомнил и узнал в нём Мелькьора Сапату, того нищего странствующего комедианта, который, как я уже передавал в первом томе моего жизнеописания, макал хлебные корки в источник. Я тотчас же отвёл его в сторону и сказал ему: "Если не ошибаюсь, вы тот самый синьор Сапата, с которым я имел честь Однажды завтракать на берегу прозрачного ручья между Вальедолидом и Сыговией.